20 январь 10 Сын мой, ничто не мешает, если внутри все хорошо. Так состояние сознания обусловливает удачу, внешне же, как случайности пути. Сегодня одни, завтра другие, чтобы замениться новыми указую быть в состоянии готовности в каждый момент отрешиться от всего, что самость своим почитает, ибо только не имеющий ничего обладает и владеет всем. А все внутри, в сокровище камня, осознанным полным Когда слишком уж невыносимо и тяжко вовне, сосредоточь сознание в камне, зная, что можно лишиться всего, но не сокровища огненного. Безмолвный рекордер — камня-хранитель, в нем утвердивший свою цитадель. И когда три замолкают, камень начинает сиять лучами самовисходящего света. Учись, сын, приводить к молчанию три, пребывать в глубинах духа, в камне сосредоточив свое бытие. Замолкшие три молчания тайну откроют, хранимую безмолвно смотрящим.